17 августа, еще более поздний вечер. Отражая в дневнике то, что мне пришлось пережить днем, я была вынуждена сделать перерыв. Как только я дошла до описания этой сцены и опять все живо представила, у меня так сильно затряслись руки и запершило в горле, что я разрыдалась. С мыслями собралась только минут через сорок. Продолжение села писать через час. Итак, вошедший поздоровался, Назвав меня при этом по имени. Я невольно вздрогнула И в следующий момент почувствовала, Что в голове вспыхнула сверхновая звезда. «Здравствуй, моя милая Джина», Уже более ласково повторил незнакомец. Превозмогая тяжесть песка, Который был насыпан на веки я все-таки взглянула ему в лицо. Нет, этого человека я раньше никогда не видела. На вид лет сорок 45 но возможно и старше. Довольно много седых волос на висках, взгляд слегка усталый, но тем не менее жизнерадостный и уверенный в себе. Лицо немного полноватое, но это его не портит. В уголках глаз притаилась сеточка морщин. Наверное, этот человек много улыбается. Вообще-то, Полли права, он весьма обаятелен и представителен. Только вот жуткий шрам на лице немного портит картину. Похоже на след, даже сразу и не скажешь, на след от чего. Но, в принципе, это пустяки. Пройдет время, он побледнеет. Исчезнет его красно-синяя одудловатость, и он уже не будет так бросаться в глаза. В целом, этот мужчина производит впечатление сильного и властного человека, знающего, что он хочет, и умеющего любыми путями добиваться поставленной цели. Только вот одна мысль не дает мне покоя. Где же он так сильно пострадал? Здравствуй, моя дорогая Джина, в третий раз повторил незнакомец. Я проглотила сухой комок в горле и кивнула головой. «Здравствуйте!» с неимоверным усилием выдавила я. Человек улыбнулся. Точнее улыбка чуть-чуть тронула его пухлые губы. В основном улыбнулись глаза. «Наконец-то я нашел тебя, девочка моя!» неторопливо произнес он. Я не успела сообразить, что ответить, и поэтому лишь благодатно закивала головой. Незнакомец поискал глазами и, наконец, заметив стул, не спеша на него опустился. «Я так долго разыскивал тебя, милая моя», печально произнес он. И, если честно, то уже отчаялся найти. В душе появился необъяснимый страх. Нет, это ощущение принес не мой посетитель. Оно было чем-то большим, Скорее всего, подсознательным нежеланием услышать нечто такое из прошлого, что окажется не совсем приятным. Кем же все-таки этот мужчина был в моей прошлой жизни? «Кто вы?», стараясь не стучать зубами, с трудом выдавила я. «Ты что, не узнаешь меня?» Его брови поползли вверх. «Я? Твой отец?» В моей голове взвился смерч, сделанный из окружающего мира. Комната поплыла перед глазами, кровать, на которой я сидела, заходила ходуном, а мой новоявленный отец разделился на несколько десятков себе подобных. Затем я почувствовала, что какой-то светящийся призрак, сотканный из зыбкого тумана, постепенно вытесняет из сознания свет, и услышала, как отец громко звал на помощь. И вот на грани постижения неведомого и необъятного легкое прикосновение иглы от шприца и мягкий, но настойчивый голос Полли. С ней все будет в порядке. Просто она слишком переволновалась. Сейчас ей надо немного отдохнуть. Приходите завтра. Пожалуйста.